Часть четвертая. Быстрина. Глава двадцать четвертая. Восьмое мая, шестнадцать часов, ноль-ноль минут. По центральноевропейскому летнему времени. Гданьск, Польша. Во внутреннем дворе на цепях висел человек. «Дурной знак!» — сухо прокомментировал Монг, проходя мимо заключенного. Кэт не доверяла знакам и предзнаменованиям, но, помня о событиях в Таллине, держалась на сторожа. Человек на цепях расхохотался, когда его товарищ сделал фото. Они оба были посетителями исторического музея Гданьска, посвящённого средневековой истории города. Музей занимал несколько готических зданий XIV века. Когда-то здесь располагались тюрьма и лобное место. В одной из башен музея до сих пор в первозданном виде демонстрируют тюремные камеры, где на всёобщее обозрение выставлены старинные орудия пыток. Впрочем, команда направлялась не туда. Большая часть пятиэтажного музейного комплекса была посвящена тому, что здесь называли золотом Балтики. Над стрельчатой готической аркой висела вывеска: Музеум Бурштину. Музей янтаря, перевела Елена. Проходя под аркой, она споткнулась о блыжник, сам Е2 успел подхватить её под руку. С момента прилёта в Гданьск энтомолог постоянно держался рядом с Еленой. Она уже почти оправилась от эффекта, вызванного успокоительным, которое ей вколол похититель. Однако Сэм все равно не отходил от нее ни на шаг, особенно когда они шли по Адлуги, живописной пешеходной улице, пролегающей мимо высоких средневековых зданий. Кэт тоже смотрела в оба, но не на Элену, а по сторонам. По улице бродили толпы туристов, и Кэт чувствовала себя неуютно. Старинные дома были приспособлены под бутики, отели, рестораны и кафе. В многочисленных подвалах располагались ювелирные магазины и галереи, специализирующиеся на балтийском золоте, напоминание о прежней славе Гданьска как янтарной столицы мира. Заплатив за входные билеты, Кэт повела группу вверх по крутой лестнице во внутреннюю часть музея. На первом этаже в подсвеченных стеклянных витринах были выставлены произведения искусства из янтаря. Кэт бдительно оглядывала залы в поисках возможной угрозы. Воро ей невольно любуешь шедеврами, расположенными под стеклом. Дерево с листьями из янтаря, среди цветов с янтарными лепестками, средневековый корабль из застывшей смолы с янтарными парусами, лампы с полированными янтарными абажурами, источающими золотистое сияние. В большой витрине на вращающейся подставке лежало янтарное яйцо Фаберже, покрытое золотой сеткой. Его верхняя часть была открыта. Внутри находился полированный шар, тоже из янтаря. Как красиво, выдохнула Елена, доставая очки, чтобы получше рассмотреть яйцо. Сэм склонился над витриной. Настоящий королевский подарок. Даже не представляете, насколько вы правы, сказала Елена, толкнув его плечом. Держу пари, что это яйцо подарок царей и символизирует связь с Россией. Именно там добывалась большая часть янтаря. Именно туда направлялся Смейсун, предприняв своё путешествие. со значением произнёс Сэм. Пока не прервал его, подумала Кэт. "Елена", кивнула. "В России янтарь добывают в Калининградской области. Прежде это место называлось Кёнигсберг, что означает королевская гора". Сэм разогнулся, потёр затёкшую поясницу. "Значит, у этого яйца действительно королевская история, причём её корни уходят в эпоху более древнюю, чем времена русских царей". Елена, прищурившись, указала на крохотную точку внутри янтаря. Если приглядеться, можно заметить в янтаре маленькую мушку. Она выпрямилась и обвела взглядом спутников. Можно сказать, янтарь хранит в себе историю страны, культурную, политическую и даже биологическую. "К несчастью для говаев", заметил монк. "Похоже, янтарь сохранил слишком много". Вспомнив, зачем они здесь, Кэт взглянула на часы. Нам пора. Она направилась к узкой лестнице, ведущей на второй этаж. Сюда перед отъездом из Сталина Кэт связалась с директором музея и изложила ему прежнюю легенду. Её команда пытается восстановить утерянную коллекцию минералов Смитсона и в частности ищет большой кусок янтаря, добытый в этом регионе. Директор с радостью предложил свою помощь, особенно после того, как узнал, что в составе команды исследователей приедет библиотекарь Конгресса США. оставалось только надеяться, что для этого человека всё не закончится так же трагически, как для директора Тама. По последним сведениям, тот перенёс операцию, но его жизнь по-прежнему висела на волоске. Лара не отходила от постели отца, поднимаясь поступенем кэт мучилась угрозами и месовести. Она не хотела подвергать посторонних людей риску, но ситуация на Гаваях ухудшалась с каждым часом. Миллионы жизней находились под угрозой, поэтому у неё не было другого выхода. Они вошли на второй этаж, посвященный истории янтаря. Справа на кирпичной стене висела средневековая карта, похожая на ту, которую показывала Лара. На карте был проложен старинный торговый путь, идущий от Санкт-Петербурга вдоль Балтийского побережья в Гданьск, затем поворачивающий на юг через Польшу и заканчивающийся в Италии. Янтарный путь. Где-то на этом пути Смитсон и раздобыл свой артефакт. Где? Дорогая... сказал монк, прервав её размышления. По-моему, вон тот человек пытается привлечь твоё внимание. На противоположной стороне зала за бархатным шнуром, преграждающим выход в соседнее помещение, стоял невысокий мужчина в костюме, слишком тесном для выпирающего брюшка, и оживлённо махал им рукой. Это и был директор музея. По-видимому, он узнал Элену, потому что обратился сразу к ней. Доктор Дельгадо, какая честь! Между директором и группой по залу ходили многочисленные туристы. Кэт подавила стон. Она просила директора сохранить их визит в тайне, но тот, по-видимому, пропустил её просьбу мимо ушей. Убрав бархатный шнур, он пропустил их в отгороженное помещение. "Какое счастье!" воскликнул директор. "Какая честь для меня принимать библиотеку Конгресса в нашем скромном музее". Елена приняла это выражение профессионального восхищения как должное. Благодарю вас, господин Боско, с приветливой улыбкой сказала она, пожимая ему руку. Мы чрезвычайно ценим вашу помощь и вашу осторожность. Она особенно подчеркнула последнее слово, бросив на Кэт извиняющийся взгляд. Директор закивал. "Разумею. Прошу за мной, обсудим всё за закрытыми дверями". Кэт последовала за Боско в соседний зал. В разделённом перегородками помещении стояло несколько пустых витрин. Очевидно, здесь готовилась новая экспозиция. Директор повёл гостей в глубь зала. Конечно, лучше, чем разговаривать у всех на виду, но вряд ли за закрытыми дверями. На столе в беспорядке лежало несколько предметов из янтаря. "Я тут кое-что собрал. Возможно, это поможет вашему исследованию", сказал Боска. "Надеюсь, вы не сочтёте меня слишком самонадеянным". "Вовсе нет", заверила его Елена. Кэт внимательно осмотрела коллекцию: ни документов, ни журналов, ни книг. "Вам удалось найти свидетельство, подтверждающее, что Джеймс Смитсон бывал в вашем городе?" Боска покачал головой поджав губы. "Увы, нет. Мы проверили все записи вплоть до даты, когда мистер Смитсон сел на торговый корабль и отправился в Таллин". Печаль омрачившая его лицо быстро растаяла, сменившись выражением кипучего оптимизма. Но я уверен, рано или поздно мы обязательно что-нибудь найдём. Кэт стало ясно, что они попусту тратят время. "Взгляните", сказал Сэм, указывая на один из предметов, лежащих на столе. "Поразительно". Все подошли ближе. Под увеличительным стеклом лежал кусок янтаря размером с кулак. Он был подсвечен сзади, чтобы лучше показать то, что находилось внутри. "Ящерица", произнесла Елена, взглянув в увеличительное стекло. «Одна из наших достопримечательностей», — заявил Боск, раздуваясь от гордости. «Это очень большая редкость, когда животное прекрасно сохранилось в янтаре, причем целиком, от кончика носа до кончика хвоста». Кэт тоже оценила значение экспоната. Он напомнил ей о том, что именно они ищут. Очевидно, это не укрылось и от директора. «Когда вы описали артефакт, найденный мистером Смитсеном, большой кусок янтаря, содержащий кости древней рептилии, я, разумеется, сразу вспомнил о нашем образце. Надеюсь, он поможет вам в поисках». «И каким же образом?» — осведомилась Кэт. «Этой малышке тридцать два миллиона лет», — сказал Боско, указывая на ящерицу. «Таков типичный возраст янтаря, добываемого в нашем регионе». Залежи янтаря вдоль побережья Балтики относительно молоды. Они формировались во время третичного периода, то есть от 30 до 50 миллионов лет назад. А тут кусок янтаря кажется твёрдым. Но на самом деле он застыл не до конца. Вы хотите сказать, что эта штука ещё твердеет? спросил монк, разглядывая экспонаты, разложенные на столе. Именно так, Боска широко улыбнулся, его щёки порозовели. «Поэтому я полагаю, что артефакт мистера Смитсена происходит не с берегов Балтики». На Кэт тяжким грузом обрушилось отчаяние. «Значит, все это время мы шли по ложному следу?» «Если вам нужен по-настоящему древний янтарь, ищите не здесь!» «Продолжил Боско. Место рождения янтаря разбросано по всему миру. Например, у вас в стране или в Испании вас должен интересовать янтарь возрастом около двухсот миллионов лет». Почему? резко спросила Кэт, теряя терпение. Директор уловил её настрои и несколько умерил свой энтузиазм. Когда вы звонили мне, вы упомянули, что кости, застывшие в артефакте, предположительно принадлежат маленькому динозавру. Да, так. Значит, образец мистера Смитса мы происходит из очень древних залежей. Если предположить, что животное жило самое позднее в меловом периоде, именно тогда динозавры начали вымирать. Возраст янтаря должен быть от 80 до 100 миллионов лет, то есть вдвое старше балтийского янтаря. Получается, что артефакт найден где-то за пределами янтарного пути, спросил Акет, указывая на карту, висящую в соседнем зале. "Я нет, я имел в виду", назидательно произнёс Боска. "Я хотел сказать, что артефакт добыт не на нашем побережье". Однако в незапамятные времена доисторический да океан Тетис покрывал территорию нынешнего юга Польши, а леса, росшие вдоль побережья Тетиса, источали густую смолу, которая впоследствии превратилась в янтарь. Теперь до Кэт начала доходить. «Значит, чем южнее?» — она снова указала на карту. «Тем старше янтарь?» «Да, южный янтарь достаточно стар, чтобы сохранить кости динозавров», — подтвердил директор, вновь просияв. «Но где именно?» «Должно быть, вы гадаете, где же искать?» Добавил Боско, словно прочитав мысли Кэт. Он был определенно умнее, чем казался из-за клоунского энтузиазма. «Вот здесь представлены экспонаты от самого молодого до самого старого. Обратите внимание, чем старше янтарь, тем темнее, вплоть до красно-коричневого цвета. Самые старые образцы найдены в голубой земле». «Что за голубая земля?» Переспросил Монг. Научное название глауконитос людиста кварцевые пески. По сути дела это солёный песчаник, который формировался на краю отступающего моря. То есть на берегу высыхающего Тетиса, кивнул Монк. Вот именно. Поэтому самые древние и глубокие залежи голубой земли находятся на юге Польши. Как раз там, где проходил янтарный путь, сказала Кэт. Внезапно ей захотелось повнимательнее взглянуть на карту. Что-то не давало ей покоя, но она не могла точно сказать, что именно. Буска загадорчиски улыбнулся. "Поэтому я взял на себя", смеялась. Рядом раздался грохот. Все вздрогнули и посмотрели на вход в зал. Металлическая стойка, к которой был прикреплён бархатный шнур, упала на пол. Послышались приближающиеся шаги. Кэт потянулась к пистолету, спрятанному под курткой. 16 часов 20 минут. Элен отступила за стол, а Монк и Кэт одновременно достали пистолеты и нацелили их на вход. Сэм встал рядом с Эленой. Директор с ужасом уставился на оружие, но тут же взял себя в руки и успокаивающе поднял ладонь. Не стреляйте. Я хотел вам рассказать. Из-за перегородки быстрым шагом вышел высокий, сутулый человек. Длинный плащ на его костлявых плечах развевался словно парус. Груди мужчины крепко прижимал потёртый портфель. Незнакомцу было не больше 40, хотя из-за болезненной худобы он казался старше и мрачнее. Заметив оружие, мужчина не испугался, а лишь помрачнел ещё больше, словно заранее ожидал засады. "Это доктор Демян Сласки", представил Боска, новоприбывшего, встав между ним и пистолетами. "Мой коллега работает в музее янтаря, который недавно открылся в Кракове". Когда вы позвонили, он как раз приехал к нам, чтобы взять несколько экспонатов для выставки, посвященной добыче янтаря в восемнадцатом веке». «А много еще таких музеев янтаря?» — в полголоса пробормотал Монг. Боско услышал его и принял вопрос всерьез. «В Копенгагене, в Доминиканской республике и, конечно, на севере отсюда, в Калининграде». «Не забудь про Палангский музей янтаря в Литве», — мрачно заметил доктор Сласки, — пренебрежительно пожав плечами. Правда, он считается филиалом Литовского художественного музея. Кэт метнула на Монка уничтожающий взгляд за вопрос не по теме и постаралась вернуть разговор в нужное русло. Директор Боска, я так поняла, вы попросили доктора Сласки помочь нам? Да-да, именно. Если вас интересуют залежи по-настоящему древнего янтаря, тогда мой дорогой друг Дамиан именно тот, кто вам нужен. Боска хлопнул Сласки по плечу. Тот молча вздохнул. Эти двое представляли из себя странную пару: один низенький и толстый, другой высокий и тощий. Да что там внешность? Их характеры были полны противоположностью друг другу. Неудержимый оптимизм Боска, казалось, просто не умел хмуриться, в то время как на лице Сласки навсегда застыло недовольное выражение. И тем не менее, Елена почувствовала, что эти мужчины состоят не просто в профессиональных отношениях, Они настоящие друзья. У себя в музее Дамиан заведует исследовательской лабораторией, восторженно продолжал Боска. У него единственный в Кракове спектрометр для оценки янтарных изделий. Он крупный специалист по установлению возраста янтаря, самый главный эксперт в этой области. Боска с улыбкой взглянул на коллегу, однако тот лишь пожал плечами, словно признавая, что комплимент заслуженный, но ему всё равно. «Краков расположен недалеко от южной границы Польши», — пояснил Боско. «Там очень старые слои голубой земли. Пласты морского песчаника, оставшегося после ухода Тетиса. И именно там находятся немногочисленные месторождения древнего янтаря». «Насколько немногочисленные?» — спросила Кэт. Элена понимала важность вопроса. «Если залежи действительно немногочисленны, это сильно сузит область их поисков». Я собрал данные о всех местах рождений, как давно известных, так и недавно открытых, ответил доктор Сласки. Мне удалось сделать это благодаря историческому музею под Краковом, где собрана большая коллекция карт. На некоторых из них, в том числе датированных XIV веком, отмечены залежи древнего янтаря. Если бы вы могли поделиться своими изысканиями, терпеливо сказала Кэт. Вы оказали бы нам неоценимую помощь. Тогда мы сможем определить место, откуда Джеймс Смитсон добыл свой артефакт. Или хотя бы сузить область поиска, добавила Елена. Вероятность этого невысока, покачал головой Сласки. Я отметил на карте более 300 мест рождения на территории южной Польши. Кэт поморщилась, однако решила не сдаваться. Может быть, если судить параметры поиска до того периода времени, когда Смитсон предпринял путешествие по янтарному пути, угрюмый учёный покачал головой. Не стоит. Я спешил сюда, потому что мне кажется, я знаю, где Смитсон раздобыл свой образец. Неужели? удивлённо спросила Кэт. Я же говорил, Дамиан, тот, кто вам нужен, воскликнул Боска, радостно хлопнув в ладоши. Шестнадцать часов тридцать две минуты. «И что это такое?» – спросила Кэт. Они собрались вокруг ноутбука, который доктор Сласки достал из портфеля и поставил на стол. На экране монитора появилось изображение старинной карты. «Это карта из коллекции исторического музея. Ее нарисовал Вильгельм Гондиус в 1645 году». Но есть предположение, что при составлении карты он основывался на более ранней работе Марцина Германа. Хорошо, с нажимом произнесла Кэт, чувствуя, как тает время. Но в чём значение этой карты? Она, в частности, фигурировала в моём исследовании среди других карт. Здесь отмечены два места рождения Ендаря, но я не поэтому хотел показать вам её. Сласки в упор посмотрел на Кэт. «Вы должны понять, что залежи янтаря на юге Польши весьма редки, относительно невелики и хаотично разбросаны по местности. Поэтому никто специально не разрабатывал янтарные месторождения. Янтарь находили случайно, попутно». «То есть вы хотите сказать, что на залежи натыкались во время добычи других ископаемых?» «Спросил Монг». «Это перекликается с записью в дневнике Арчи Бальда Маклиша», — добавила Кэт. «Смитсон...» Выпив в таверне, сообщил геологу, что какие-то шахтёры наткнулись на богатую янтарную жилу. Она не стала рассказывать историю до конца о том, как нечто вырвалось на свободу ужасное заболевание, переносимое жалящими насекомыми. Очевидно, шахтёры разрубили застывшие в янтарре доисторические кости, наполненные криптобиозными кистами одокура. В результате они вдохнули или проглотили попавшие в воздух споры. и превратились в ходячих мертвецов. Вылупившиеся из кист личинки сожрали их изнутри, а из трупов вылетели взрослые осы. Неудивительно, что шахту взорвали вместе с людьми, а потом засыпали землёй. Как я говорил, залежи интаря находили случайно. Во времена мистера Смитсона в Польше было много действующих шахт. Там добывали медь, серу, серебро, А в южной Польше добывали в основном каменную соль. Доктор Сласки указал на карту. Вот одно из мест рождения, указанное на карте Гондиуса. Он даже выгравировал внизу карты виньетки, изображающие процесс добычи. Здесь видно, как много ископаемых добыто из данной конкретной шахты. И что это за шахта? спросила Елена, разглядывая сквозь очки рисунки, идущие по краю карты. «Одна из самых знаменитых в Польше — соляная шахта в Величке. Она была основана в XIII веке и действовала вплоть до 2007 года, признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО». «За что какая-то старая шахта удостоилась такой чести?» — недоверчиво спросил Монг. «О, вам обязательно следует посетить ее!» — вклинился Боско, сияя от восторга. «Поразительное место! В течение долгих веков целые поколения шахтеров украшали подземные залы рельефами и скульптурами, в основном на религиозные темы. Таким образом, они искали милости Божией в надежде, что Господь спасет их от гибели в шахте». «Эти произведения искусства издавна привлекают в величку множество посетителей», — не без гордости продолжил Сласки. «В шестнадцатом веке шахту посетил знаменитый астроном Николай Коперник». А в наше время там побывали несколько президентов Соединённых Штатов и нынешний папа Римский. Кэт начала понимать. Такое слово определённо должно было привлечь геолога, путешествующего по интарному пути. Разве он мог туда не заехать? С еле заметной улыбкой произнёс учёный. Поэтому я позвонил в музей шахты и попросил их поднять реестр посетителей за тот период, когда ваш мистер Смитсон был в Польше. И вы нашли там его имя? спросил монок. Сласки кивнул. Кэт изучала старинную карту на экране монитора. Судя по карте, янтарь в этой шахте находили с давних времён. Верно. В соляных пластах часто попадаются залежи янтаря. Кэт почувствовала, что они подобрались совсем близко. Сэм кашлянул. Как энтомолог, он не мог внести весомый вклад в этот исторический экскурс, однако было заметно, что и у него есть свои соображения. «Вы хотите что-то добавить?» — спросила Кэт. «Я вспомнил одну деталь, которую обнаружил в заметках профессора Мацуи касательно...» Сэм осекся и выразительно взглянул на двух поляков, сомневаясь, стоит ли говорить в их присутствии. Кэт Была бы рада отбросить предосторожности, ведь в временные исходе, но всё же отвела Сама в сторону. Касательно чего, спросила она понизив голос. Профессор Мацуи приписывал фактическое бессмертие ус ос генетическим особенностям, заимствованным ими у других насекомых и у так называемой тёмной материи жизни микроорганизмов Лазаря, которые могут находиться в спячке в течение сотен миллионов лет. а потом возродиться. Кэт припомнила. Да, было что-то такое. И? Профессор Мацуи составил список микроорганизмов лазеря. Натро-но-бактериум, вирги-бацилус, хало-ру-бактериум, оцеано-бацилус. Все они были найдены в кристаллах. И не просто в каких-то кристаллах, а в кристаллах одного типа. Кэт догадалась. «Соль!» Сэм кивнул. Возможно, из-за того, что осы оказались рядом, с этими любителями соли микробы проникли в их организм. Со временем геном микробов внедрился в геном ос, наделив их способностью к криптобиозу, то есть к жизни после смерти. «Если вы правы, то мы на правильном пути!» Кэт посмотрела на часы. «Есть только один способ проверить нашу догадку». Они вернулись к группе. Завтра я возвращаюсь в Краков, сказал Сласки. И могу поехать с вами. Кэт вспомнила, как сочилась кровь между её пальцев, когда она пыталась спасти жизнь директору Таму и решила отказаться, но поляк был настойчив. Я знаком с шахтой и местными сотрудниками. Попрошу их помочь вам. У нас так мало времени. Разве я могу не принять помощь? Спасибо, доктор Сласки. Будем вам очень благодарны. Распрощавшись с директором Буска, они покинули музей и вышли на улицу Длуга. Мимо ювелирных магазинов и маленьких кафешек курсировали толпы туристов и местных жителей. Вскоре Кэт решила поделиться с мужем своим умозаключением. "Похоже, я должна извиниться перед Айко Хигаши". "Да, похоже, что так", подтвердил Монк. Перед отъездом из Сталина Кэт попросила Пейнтера запустить Дизу для японских спецслужб. Дать им наводку, на ложный след в Санкт-Петербург. Если источник утечки находится в Японии, тогда враги должны искать их в России. Сколько? спросила Кэт. Я насчитал пятерых. За нами следят. Кэт, как ни в чём не бывало, продолжала идти, приготовившись действовать, если враги попытаются напасть. Впрочем, те, похоже, извлекли урок из неудачи в Таллине и теперь просто следовали по пятам. Как поступить? попытаться оторваться от хвоста или не показывать виду, что им известно о преследовании. У каждой тактики есть свои достоинства и недостатки, но ей не давало покоя ещё одна неприятная мысль. Как они узнали, что мы в Гданьске? Ответ был только один: или в округе Колумбии, или здесь, среди нас, предатель.